138. Будем углублять начёты нити духовных начинаний протянуты в будущее, будучи зачаты, в пространстве растут. Возвращаясь от времени до времени в сознании предстают перед ним возросшие в силе своего потенциала. Всё проходящее в сознании и всё снова возвращается в него, чтобы снова уйти. Жизнь идёт волнами. Одни явления идут на убыль, исчерпывая себя, другие нарастают. Сознание перерастает в некоторые явления, и они отваливаются от человека, как осенние листья. Это и есть изживание свойств человеческой природы. Так и исчерпываются люди, и уходит из жизни. Так исчерпываются привязанности, привычки и условия. нити магнитного притяжения или связи утончаются и порываются я освобождается сознание от явления житво другие наоборот растут крепнут и возвращаются усилены при каждом новом возвращении получают оценку сознание с той высоты которую оно достигло и несут на себе печать его утверждения или отрицания С этой печатью снова уходит, чтобы вернуться усиленными или ослабленными. И не то имеет значение, какими они возвращаются, а очередное отношение сознаний. Идёт князь миру сего и не имеет во мне ничего. То есть явление, каким бы сильным оно ни было, не имеет власти над сознанием, если магнитная связь с ним порвана. и не имеет она в этом сознании ничего, никакой части, к которой могла бы притянуться. Поэтому хорошо новым явлениям не дозволять в сознании укореняться. Только тому, что от мира владыки можно заботливо отвести время и место и принять в сердце. Всё же земное, проходящее мимо, корней пускать не должно. Сколько внешних условий сменяется в жизни каждого человека, чтобы в конечном итоге при великой перемене человек расстался навеки совсем до тела физического включительно. Зная приходящую природу вещей и явлений, можно строить жизнь лишь на скале вечного основания. Этой скалой является учитель. Строящий на ней строит прочно. Строительство идёт навека и извеки, не подлежа разрушению. Эти два вида явлений в сознании своём надо различать и делам владыки отдать предпочтение перед делами обычными. На алтаре жизни человек необычности служит и приносит всего себя но миру владыки. Самообречёнными называли себя себе служители и дела человеческие Но когда в них входит и осмысливает законы не приходящего мира, круговое движение превращается в спираль эволюции, и путь восхождения становится явным. Так все дела человеческие разделяются на мои и свои. Всё, что от самости и личности своё и обречено. Всё, что от света моё и может жить. Зло тоже может расти и усиливаться в пространстве, но хорошо возрастать в свете. Так идёт вселенское построение храма жизни, где каждый, кто от света участник. Среди вихрей разрушения строим, строим храм вечной жизни. Наши дела продолжительность имеют великую, протянуты во времени и пространстве из жизни в жизнь. Кто с нами участниками дел неумирающих уявляются. И когда для обывателя кончается всё, для наших людей всё только начинается. Хорошо быть участником дел наших. Наши трудится и в этом мире, и в том, и всюду сознательно, и всюду с владыкою в сердце. Связь эта не нарушается ни жизнью, Ни смертью, и продолжается яра в надземных мирах. Потому говорю, помогающим мне благо. Потому говорю, с вами всегда. Не страшна смерть тем, кто идет с владыкой. Не смерть, но раскрытие дверей чудесных возможностей высших миров. Мои со мной и пребудут. Ко мне устремленные ко мне и притянутся. Вас в свете утвержу и вас не оставлю. С вами я. Но дайте время свету явить. Ближется время прихода, бодрствуйте на дозоре. Небывалое время идёт.